Весть о несчастье его произвела в Москве, в Новигороде, в Рязани действие двоякое. Жалели о многих россиянах, падших под знаменами литовскими. С изумлением видели, сколь могущество Орды еще велико. Боялись новой гордости, нового тиранства ханов и вместе утешались мыслью, что силы опасной Литвы ослабели. Но Витовт имел в России истинного друга, который огорчился бы его бедствием, если бы успел свидать онее. Сей друг, князь Михаил Тверский, представился почти в самое время, когда хан разбил литовцев. Бесполезно истощив все способы вредить Донскому, Михаил Александрович жил наконец мирно, ибо видел, что правление юного Василия не уступает Дмитриеву ни в силе, ни в мудрости. оставив намерение лишить владельцев Московского великокняжеского сана и вообще противиться успехам их могущества, он заключил даже оборонительный союз с Василием на случай впадения в Россию магголов, немцев, ляхов, Литвы, но тайно держался Витовта как естественного недоброжелателя или завистника Москвы. И в 1397 году посылал к нему сына Иоанна, женатого на Мари, сестре Витовтовой. без сомнения, не столько для родственного свидания, сколько для важных государственных переговоров. Хотя Василий не изъявлял никаких враждебных намерений в рассуждении Твери, однако ж князь ее с беспокойством видел, что он весьма ласково принял его племянника Иоанна Всеволодовича Холмского, который, не хотев зависеть от дяди, уехал в Москву, сочетался браком с Анастасией, сестрой великого князя, и был наместником в Торжке. имея шестьдесят шесть лет от рождения, Михаил еще бодрствовал духом и телом, но вдруг занемк столь жестоко, что в несколько дней все его силы исчезли. Он написал духовную грамоту, отдал старшему сыну Иоанну Тверь, новый городок Ржев, Зубцов, Радилов, Вобран, Апоки, Вертязин, другому сыну Василию и внучу Иоанну Борисовичу Кашин с Коснятином. А меньшому Фиодору два городка Мекулина, повелевая им жить в любви и слушаться брата старшего. Обстоятельства кончины его достопамятны. К нему возвратились тогда послы из Константинополя, Тверской протопоп Даниил и церковники, которые ездили с милостыней в Грецию и привезли от патриарха подар князю и икону страшного суда. Забыв болезнь и слабость, он встал сложе, встретился ю икону на дворе. целовал онную с великим усердием и пригласил к себе на пир знатнейшее духовенство вместе с нищими, слепыми и хромыми. Братский обедал с ними, и, водимый слугами, каждому из гостей поднес так называемую прощальную чашу вина, моля их, чтобы они благословили его. Никто не мог удержаться от слез. Облобызав детей, бояр, слуг, Михаил пошел в соборную церковь, поклонился гробу отца и деда, указал место для своей могилы и стал на паперти, где собралось я множество людей, которые смотрели на него с горестным умилениям. Сей некогда величественный князь, быв необыкновенно высок и дороден, казался уже тенью, бледный, слабый, едва передвигал ноги. Народ плакал и безмолвствовал, но когда Михаил смиренно приклонив голову сказал: иду от людей к Богу, братья, отпустите меня с искренним благословением. Тогда все зарыдали и единодушно восклицая: Господь благословит тебя, князь добрый. Он сошел со ступени. Сыновья и бояре хотели везти его во дворец, но Михаил козуменью их указал рукой на лавру святого Афанасия. Приведенный всей монастырь был там пострижен епископом Арсением, назван Матфеем и в седьмой день скончался. Совенном князя умного, милостивого и грозного в похвальном смысле. Ибо он, как сказано в летописи, не потакал боярам, любя правосудие, истребил в своем княжении разбои, воровство, ябеду, уничтожил злые налоги торговые, утвердил города, успокоил села так, что жители других областей тысячами переселялись в Тверскую. 1400 год. С жизнью Михаила исчезло и благоденствие сего княжения. начались боярские смуты и раздоры между его сыновьями. Иоанн, узнав о торжестве хана и несчастье своего шурина, отправил посольство к первому смиренно моля, чтобы он дал ему жалованную грамоту на всю землю тверскую. Послы уже не застали Тимура Кутлука. Он умер, но сын его Шадибек исполнил желание Иоанна, который, пользуясь милостивыми ярлыками ханскими, Вопреки советам матери, стал утеснять братьев и племенника. Они искали защиты в Москве. Великий князь бескорыстно старался мирить их, хотя и ненадолго. Два раза Иоанн приступал к Кашину и держал брата Василия Михайловича как пленника в Твери, освободил его, но послал в Кашин своих наместников.、В、всем междуусобией летописцы обвиняют наиболее невестку Иоаннову, вдовствующую супругу Бориса Михайловича, родом Смоленку. Впрочем, он гнал и сына ее, желая быть единовластным. В угодность может быть государю Московскому Иоанн примирился с зятем его, князем Холмским, и не мешал ему спокойно жить в уделе отцовском. Но сей князь скоро умерший схимником и бездетным должен был отказать свою наследственную область сыну Иоаннову Александру. Одним словом, удельная система вообще клонилась тогда в России к падению. Несмотря на ослабление литовских сил, князь Тверской желал остаться другом Витовта и возобновил с ним прежний союз, одобренный и согласно с их волей утвержденный государем Василием Дмитриевичем, который не думал объявить себя врагом кесте, уважая льва хотя и раненного, особенно потому, что имел причину опасаться арды, ибо со времени нашествия Тамерлана во прервал все сношения с нею. как бы не зная, кого признавать ее главою – Тахтамыша или Шадибека или Каиричака. Одни внутренние раздоры моголов, неутишенные и славную их победою над Литвою, не дозволяли им обратить внимание на Москву. Витовт, со своей стороны, более нежели когда-нибудь искал дружбы великого князя, чтобы удалить его от союза с Олегом и с изгнанником смоленским Юрием Святославичем, который выдал дочь свою Анастасию за Василиева брата Юрия. Тогда же сын Владимира храброго Иоанн женился на внучке Олеговой. Легко было предвидеть, что князь Смоленский захочет воспользоваться несчастьем Литвы. В самом деле, он неотступно убеждал Тестя возвратить ему престол, чего желал тайно и Василий Дмитриевич, однако ж не согласился помогать им. 1401 год. Уверенные по крайней мере в его искреннем добродетельстве Олег и Юрий, собрав войско, внезапно осадили Смоленск, где жители, ненавидя литовское правление, отворили ворота и с восхищением приняли своего законного князя. К сожалению, день народного торжества и веселья обратился в день лютого кровопролития. Юрий Святославич. Ослепленный местью умертвил Витовтова наместника князя Романа Михайловича Брянского, произошедшего от святого Михаила Черниговского, и множество бояр смоленских, которые держали сторону Литвы. Он не знал, что милость в таких случаях благоприятствует не только человеколюбию, но и собственным выгодам государя. Головы отцов и мужей пали, жены, дети и друзья убиенных остались. Возбуждали в народе ненависть к свирепому князю и могли говорить. И наплеменный витовт здесь властовал мирно. Князь российский возвратился литить нашу кровь. Одна жестокость рождает часто необходимость другой. Когда витовт, узнав о взятии смоленска, явился пред стенами оного с войском с пушками, многие из граждан хотели сдаться Литве. Умысел их открылся. Юрий казнил всех без пощады. И на сей раз, отразив неприятеля, заключил с ним перемирие.